Ночь. Немая ночь, сияют мириады небесных звезд, вся в блестках синева, то вечный храм зажег свои лампады во славу Божества. Немая ночь. И в ней слышнее шепот Таинственных природ и вечной сил, То гимн любви, пока безумный ропот Его не заглушил. Немая ночь! Отщетно но песнь моленья Больному сердцу в памяти искать, Ему смешно излить благословение И страшно проклинать. Пред хором звезд Невозмутимо стройным оно судьбу на суд дерзнёт ли звать или своим вопросом беспокойным создание возмущать. О нет, о нет. Когда благословение забыты им среди суетных тревог, ему на часть, в час общии примѣнье послал забвенье Бог. Забвенье том Что половиной, что лучшей половиную оно, В живую жертву мудрости Единой давно обречено. Сентябрь 1845 года.